«На полчаса раньше кончили, гады!» — пробормотал Твердохлебов и, подняв голову, закричал «Пошли, ребята! Пошли!» Рассвет набирал силу. Первые плоты солдаты шестами отпихнули от берега, и они медленно поплыли чуть притопленные. Вода захлестывала. На сапоги журчало между бревен. Один плот, второй, третий, четвертый. Скоро вся река была заполнена плотами, на которых жались друг к другу солдаты, громоздились орудия. Плоты двигались по неподвижной речной глади почти бесшумно. По бокам стояли солдаты с шестами, отталкивались от дна, стараясь удержать плоты перпендикулярно берегу. Разгорался рассвет. И когда первые плоты достигли середины реки, в воздухе послышался протяжный вой, и первые мины взорвались совсем рядом, подняв фонтаны брызг. И мгновенно взрывной волной с ближних плотов смыло солдат в воду. Они отчаянно забарахтались в воде, пытаясь снять с себя мешки с патронными коробками, гранаты с пояса, но телогрейки и шинели намокали быстро. Солдаты не звали на помощь, знали, что никто помогать не будет. Одни тонули, другие, кому удалось сбросить тяжелую амуницию, изо всех сил гребли к берегу противника. Только автоматы оставили при себе. И плыли, плыли среди взрывов, истошных стонов и криков. Они нырвались одна за другой, многие попадали прямо в плоты». раскидывая в стороны солдат, сметая в воду орудия. Вода в реке словно закипела пузырями. Вой, мин и взрывы заглушали крики раненых. Затем вой превратился в густой рев. Это заработала артиллерия немцев. Тяжелые снаряды густо взрывались на реке, взрывались рядом с плотами, прямо на плотах, расщепляя бревно, убивая и калеча солдат, сбрасывая их в ледяную воду. Но, как ни страшен был огонь артиллерии и минометов, штрафники продолжали грузиться на плоты, а сталкивались от берега и плыли прямо в объятия смерти. Ротные Глымов, Шилкин, Балясин, Чудирин метались по берегу, подгоняя штрафников. Многие медлили со страхом, глядя на бурлящую воду, забитую людьми и плотами, и взрывы мин, вздымавших водяные смерчи. «Давай, мать вашу, резвее, братцы! Не терись! Пошел, пошел! Ну, че стал? Че трясешься? В ухо захотел?» «Плевое дело! Двести метров не будет! Отчухаться не успеешь, а уже на том берегу! Глаза боятся, руки делают! Вставай, сучий хвост! Пошел, ребятки! Один раз помираем, другого раза не будет! Пошел! На миру и смерть, красна, братцы! За Сталина! За Россию!» Рядом звизгнула мина, и штрафники попадали на землю, прижимались к ней всем телом, и ротным приходилось пинками поднимать их. А в кипящей реке барахтались тонущие солдаты. Вой и взрывы мин заглушали их стоны и крики о помощи, и, глотнув последний раз воды, они уходили под воду навсегда». Но первые плоты уже ткнулись в берег, и оставшиеся в живых штрафники прыгали в воду, тяжело бежали к полоске земли. На одном из первых плотов был и Твердохлебов. Вместе с солдатами он отвязывал орудие и тянул вперед, вцепившись в мокрый канат. Орудие плюхнулось в воду. Его развернули лафетом вперед, потащили на берег. На других уцелевших плотах творилось то же самое. Штрафники стаскивали орудие в воду, бешено упираясь, толкали, тащили к берегу. Согнувшись, несли на спинах ящики со снарядами. По реке густо плыли густые плоты. А мины все рвались среди них, ища полетело в разные стороны, плоты вставали на ребро, тяжело переворачивались, всплескивая снопы воды. А к немецким позициям уже одна за другой медленно двигались цепи штрафников, в тяжеленных от воды шинелях и телогрейках, с искаженными от ярости страшными лицами, и слышалось, нарастая «Ура!» «Руби, фашиста, на кустирви рви! За родину! Пошел, славяне, пошел! Само покатиться! За Сталина! В креста, в грабину, в мать понимать! Горло зубами рви!» и первая волна накрыла окопы немцев валом накатила на головы немецких солдат и закипела рукопашная схватка били прикладами ножами кулаками падали на землю вцепившись друг в друга в горло руками грохали Короткие выстрелы, лязгали о ножи и стволы автоматов, глухо стучали приклады. За первой цепью атакующих накатилась вторая, третья, четвертая. Оставшиеся в живых немцы поспешно отступали, бежали, даже не пытаясь отстреливаться. След им ударил частый автоматный и ружейный огонь, полетели гранаты, загремели взрывы. В штабе немецкой дивизии шло оперативное совещание. Ощущенный полковник, стоя у карты, быстро говорил... Ему удалось захватить плацдарм на этом участке фронта. Переправляются противотанковые орудия. Несмотря на большие потери, плацдарм расширяется до угрожающих размеров. Я уверен, это начало большого наступления русских. Надо немедленно сообщить командующему группой армий, господин генерал. Отсюда не могут выйти в тыл нашей группировки войск, и тогда под угрозой окажется судьба всего фронта». «Прежде всего нужно не дать им возможности расширить плацдарм, и второе — сбросить их обратно в реку», — скрипучим голосом ответил генерал. «В «Ваше расположение будут переброшены два танковых полка и моторизованная дивизия «Ганновер». Артиллерия будет работать всеми стволами. Атакуйте и сбросьте их в реку». И в то же самое время генерал Лыков докладывал по телефону в штаб армии. «Бригада штрафников захватила плацдарм. Немец беспрерывно атакует. По всем данным, он уже стянул туда значительные силы, товарищ генерал-полковник. Пока держится. Танковые атаки при поддержке больших сил пехоты не прекращаются уже сутки. Да, товарищ генерал-полковник, держится. О потерях не докладывают. Все время просят боеприпасы. Слушаюсь». «Слушаюсь». Генерал Лыков положил телефонную трубку, вытер мокрый от испаренный лоб, взял пачку беломора и долго не мог вынуть из нее папиросу. Пальцы мелко дрожали. Уже горели немецкие танки, а танковая атака только разворачивалась, дымом заволокло осеннее небо, не видно было солнца, и вокруг чадящих железных коробок лежали трупы немецких солдат, страшных своей неподвижности. Но два танковых полка полным ходом шли вперед, шли тесно, бок о бок, урчали моторами, ныряли в ямы, выползали на пологие бугорки, объезжали горящие танки, иногда сталкивались с ними, пятились, обходили. и беспрерывно вели огонь из башенных орудий. За танками бежали автоматчики. Капитан Воронцов в обожженной прокопченной шинели без фуражки, с растрепанными волосами и с такими же черным от копоти лицом, на котором сверкали, как у негра, белки глаз, метался от орудия к орудию, кричал сорванным охрипшим голосом. «По стволу наводи! По стволу! Огонь! Огонь! Огонь!» Пушки коротко рявкали, приседая и выплевывая короткое пламя. Многие орудия были покалечены, погнутые стволы, оторванные колеса, лафеты, опрокинутые набок, и вокруг них в беспорядке разбросаны пустые снарядные ящики и тела убитых солдат». множество тел. В окопах захлебывались пулеметы, гулко били противотанковые ружья, двое штрафников примостились в неглубоком окопчике. Один давил на гашетку пулемета, другой поправлял ленту, вытаскивая ее из патронного ящика. И вдруг пуля ударила его прямо в лоб. Он вскинул голову, и бесконечное удивление застыло в его глазах. Ты чё, Васек? спросил пулеметчик мельком глянув на товарища, ткнувшегося лицом в землю. «Васёк! Васек! Пулеметчик тряс его за грудки и вдруг заплакал. Васек! Он давил на гашетку и безудержно, чуть ли не на взрыв плакал, глотал слезы и давил на гашетку, и треск очередей заглушал его плач. Но вот патроны кончились. Пулеметчик, продолжая всхлипывать, пошарил по патронным коробкам, все были пустые. Он схватил гранату и вскочил, продолжая плакать, и пошел вперед, сам не понимая, зачем. Слепая ярость охватила его и толкала вперед. Он плакал и шел во весь рост. и. Несколько пуль ужалили его в грудь, и он упал, вытянувшись во весь рост с гранатой в руке. Снаряды рвались беспрестанно, и от грохота взрывов, от стрельбы пулеметов и автоматов не было слышно криков и стонов раненых, и воздух был затянут мутной гарью, и фигуры штрафников, менявших позицию, перебегавших с места на место, казались черными привидениями. Три танка казались неуязвимыми. Снаряды взрывались перед ними, рядом с ними, но танки шли и шли вперед невредимые. Стволы их орудий ворочались вправо и влево, плевались огнем и смертью. — Заговоренное не что ли? — Тимофей Ложкин закинул автомат за спину, взял в руки по связке тяжелых гранат и, перевалившись через бруствер, пополз навстречу танкам. — Давай за ним! — приказал Балясин, толкнув в спину худощавого штрафника Остроносова с длинной шеей. «А ты сам попробуй», — огрызнулся штрафник. «Подсказчику говно за щеку. Давай за ним или пристрелю». Болясин сильно толкнул штрафника дулом автомата под ребра. Тот сморщился от боли, отложил автомат и взял две связки гранат, немного помедлил, выглядывая из-за бруствера. «Давай, браток, давай!» Болясин вновь подтолкнул его. Штрафник поднялся, перевалился через бруствер и пополз. А через секунду поле нашла его, и он затих в нескольких метрах от окопов. Еще один штрафник вылез из окопа и пополз вперед, забрал у убитого связки гранат, двинулся дальше, прижимаясь к спасительной земле. А Тимофей Ложкин был уже перед танком. Привстал и метнул длинный ручищей связку гранат, точно под «Передок черно-зеленой коробки». Ухнул короткий взрыв, полыхнуло пламя. Лопнувшая гусеница разматывалась на бешеной скорости. Танк развернуло, черный дым охватил его. Из люка стали выбираться танкисты, их встретил град пуль. Один танкист упал с брони на землю, другой повис в люке, выбравшись только наполовину. «Один ноль в нашу пользу, гори, гори, ясно, чтобы не погасло!» У Ложкина осталась еще одна связка, гранат, и он пополз к другому танку. Тот шел за первым, обогнул его и, не снижая хода, устремился на копы. Ложкин оказался слева от танка, встал на колени и метнул связку танку прямо в бок. И тоже попал. «В рот тебе, кело печенья! Два-ноль в нашу пользу!» — пробормотал Ложкин, глядя, как рванул взрыв, и танк резко остановился, завертелся на месте, глубоко вспахивая землю вокруг себя. Третий танк получил снаряд из орудия Воронцова прямо под башню.